Глава пятая. Четверг, 14 ноября. Было не слишком холодно, не слишком ветрено и не слишком сыро. Вечером 75 членов исторического общества и клуба «Старая гвардия» придут впервые обозревать Клингеншоинский особняк, который официально станет музеем. Как говорилось выше, Квиллер считал особняк слишком роскошной резиденцией для себя и двух котов. Поэтому он предложил при содействии исторического общества открыть его для публики на 2-3 дня в неделю. Когда мэр сообщил об этом на собрании совета, жители города возликовали, а гости, приглашенные на закрытый просмотр, испытали чувство гордости и глубокой признательности. День Квиллера начался, как обычно, в его апартаментах над гаражом. Он прослушал прогноз погоды, выпил чашечку кофе, оделся и спустился в кошачью комнату. Специальный пояс для четвероногих пассажиров подан, объявил он, открывая плетеную корзину. Сиамские коты сидели нос к носу на подоконнике, наслаждаясь тонкими лучами ноябрьского солнца, полностью игнорируя приглашение. «Завтрак сейчас подадут на обеденной тележке!» Никакой реакции, даже ни один ус не дрогнул. Квеллер схватил котов и бросил их в корзину. «Если вы ведете себя, как коты, с вами обращаться надо, как с котами», — объяснил он спокойным тоном. «Ведите себя вежливо, интеллигентно, и к вам будет соответствующее отношение». Из корзинки доносились звуки возни и рычания, пока он нес ее через двор в главное здание. «По мнению миссис Коп, коты должны жить среди персидских ковров, французских гобеленов и старых редких книг. «Если в доме есть антиквариат, — объяснила она, — вы должны бояться четырех вещей». Кражи, пожара, слишком сухого воздуха и мышей. По ее настоянию Квиллер установил датчики влажности, сигнализации, от отворов, пожарную сигнализацию и даже прямую линию с полицейским участком. Подразумевалось, что Ку-Кой Юм-Юм возьмут на себя все остальное. Когда Квиллер с плетенной корзинкой вошел через черный ход, экономка крикнула ему из кухни. — А вы любите омлет с грибами, мистер К Звучит красиво. Я покормлю котов сам. Что у нас в холодильнике? Сортированный куриный ливер. Возможно, предпочел бы его в разогретом виде коко -ко с остатками бестроганного. Но юм-юм не привереда. Она и так съест. После того, как Квиллер закончил завтракать, омлет был бесподобен. Великолепно, сказал он. Великолепно. Лучший грибной омлет из всех грибных омлетов, которые я когда-либо ел. «О-о-о!» — экономка в смущении прижала руки к груди. «Я так волнуюсь насчет вечера. Не знаю, идти мне или не идти. А вы не волнуетесь, мистер к «Я чувствую легкую дрожь предвкушения», — сказал он. «О, мистер к вы, должно быть, шутите. Я работала для этого целый год». И это было действительно так. Чтобы передать особняк в общее пользование, пришлось отделать и оснастить чердак под комнату для встреч, рядом с домом вымостить участок для парковки машин, Инженеры из центра сконструировали лифт, в задней части дома устроили пожарный гидрант для большего удобства посетителей. Предусмотрели еще кое-какие переделки. Пандус у заднего входа, новую туалетную комнату на первом этаже и лифт. «А в котором часу все соберутся?» – спросил Квиллер. Миссис Коб должна была рассадить членов Комитета исторического общества согласно пригласительным билетам. Они будут съезжаться к семи часам. Сначала на экскурсию по музею. Миссис Эксбридж наняла 18 гидов. А кто пригласил миссис Эксбридж? Не скромничайте, миссис Коп, я знаю, и вы тоже, что столь рискованное предприятие вряд ли состоялось бы без вашего контроля. О, спасибо, мистерка, сказала она нараспев от смущения. Но это слишком большая честь. Миссис Эксбридж знает почти все об антиквариате. Она хочет открыть антикварный магазин, когда кончится дело о ее разводе. Жена Дона Эксбриджа. Я не знал, что у них проблемы. Очень жаль. Квиллер по собственному опыту в бракоразводных процессах всегда стоял на стороне закона. «Да, жаль», — согласилась миссис Кобб. «Я не знаю, что там случилось. Сьюзен Эксбридж не говорит об этом. Она очень хорошая женщина, но я знаю его». Я видела его пару раз. Он приятный, малый, с улыбкой и рукопожатием для всех и каждого. Он болтун, знаете ли, потому что у меня смутное представление об этой супружеской паре. Мы всегда воевали с болтунами и бюрократами в центре. Они хотят сорвать работу 20 антикварных магазинов. Итак, что будет дальше после экскурсии по дому? Мы пойдем в актовый зал, где вы произнесете речь. Ну, не речь, всего лишь несколько слов. Пожалуйста, дальше» потом брифинг и буфет с закусками и напитками. «Надеюсь, вы не станете печь 75 дюжин кексов для этих бессовестных обжор», сказал Квиллер. «Подозреваю, большинство из них придут на вечер из-за ваших бисквитов». «А ваш друг будет? Герб? Нет, он должен уехать завтра рано утром. Открывается охотничий сезон». «Как насчет котов? Останутся ли они на вечер? А почему бы и нет?» Юм-Юм проведет вечер на холодильнике, а Коко насладится парадной обстановкой и показухой. Зазвонил телефон, и Коко прыгнул на стол в кухне, как будто знал, что звонит Лори Бамба из Мусвилла. Лори время от времени работала секретарем Квиллера. Это была молодая женщина с длинными золотистыми косами и голубыми лентами, которые дразнили котов. «Привет, Квилл», — сказала она, — «надеюсь, я не помешала. Сегодня великий день». «Вы правы. Сегодня вечером у нас гости. А какие новости в Муссвиле?» «Ник только что позвонил мне с работы и сказал, что я должна позвонить вам. Кто-то оккупировал вашу собственность на озере. По дороге на работу он видел машину, оставленную в лесу. Он удивился, неужели вы разрешили?» «Ничего не знаю об этом. А это все плохие новости?» «Там полно земли, которая никак не используется». Квиллеру наследовал озеро и земли вокруг него вместе с особняком в Пикоксе. 80 акров лесистой местности с пляжем и привинчатой хижины. «Нельзя поощрять нарушение границ», — сказала Лори. «Они могут оставить кучу мусора, вырубить деревья, устроить пожар». «Хорошо, хорошо, вы меня убедили». Ник сказал, чтобы вы позвонили шерифу. «Я это сделаю. Ценю вашу заботу. Как там вообще в Как ребеночек?» «Ой, он наконец-то сказал первое слово». Знаете, что он сказал? Олень. И очень отчетливо. Мы решили, что когда он вырастет, станет президентом торговой палаты. А что я слышу? Коко что-то говорит? Да, он хочет сказать вам несколько слов. Квиллер поднес трубку куху куко который вертелся и ерзал от волнения. Потом последовала серия «Яу-яу-ик-ик» и «Мурлыканье». Когда разговор закончился, Квиллер заметил. В английском языке 600 тысяч слов. У Куко есть только два. Но он достигает такой музыкальности и смысла своими «яу» и «ик», что некоторые из наших ученых-друзей обращаются к словарям. «Эта Лори действительно нашла подход к котам», – проговорила миссис Кобб с оттенком зависти. «Если бы Лори жила в Салеме 300 лет назад, ее сожгли бы на костре». Экономка выглядела расстроенной. «Думаю, я не нравлюсь Куко». «А почему вы так считаете, миссис Кобб?» Он никогда не говорит со мной, не мурлычет, не подходит, чтоб я его погладила. «Сиамские коты», — начал Квиллер прокашлявшись и осторожно подбирая слова, — «более скрытные, чем другие, и Куко в частности. Он не ручной кот, хотя я уверен, что вы ему нравитесь. А вот Юм-Юм трется мои ноги, когда я готовлю, а иногда прыгает мне на колени. Она очень милая кошечка». Коко менее эмоционален и более рассудителен, объяснил Квеллер. У него есть свои привычки, он индивидуальность, и мы должны понять его и принять таким, каков он есть. Он не суетится вокруг вас, но уважает вас и ценит великолепную еду, которую вы готовите. Он выпутался из этого щекотливого положения с чувством облегчения. Коко отверг не одну женщину из его окружения, и холодность между темпераментным котом и превосходной экономкой должна быть уничтожена. Из библиотеки Квиллер позвонил шерифу, и через полчаса у задней двери появился человек в коричневом униформе. «Ведомство шерифа, сэр», — сказал прибывший, — «получили рапорт по радио о вашей собственности к востоку от Мусфилла. Никакой машины в ваших лесах нет, хотя там обнаружены недавние следы шин и пустые коробки из-под сигарет. Это были канадские сигареты. У нас тут уйма канадских туристов. Никаких следов браконьерства, никаких следов вандализма в вашей хижине. Охотничий сезон открывается завтра, сэр». Если не хотите охранять грандицы с винтовкой, вы должны заплатить взнос. День тянулся медленно. Погода не менялась. Волнение нарастало. Миссис Ко положила сахар в суп и соль в яблочный соус. Дважды наступила на хвост Ко В Семь часов все светильники в особняке были зажжены. 80 высоких узких окон горели огнями ветреную ночь, показывая спектакль которого прежде Пикокс никогда не видел. Когда прибыли гости, их встретил квиллер и служащий исторического общества. Гости переходили из комнаты в комнату, изумляясь роскоши и величественному убранству дома. Малиновая гостиная с парными каминами и парными люстрами восхищала изящной росписью стен. Столовая, рассчитанная на 16 персон резным орехом, привезенным из Англии в XIX веке. Посетители так восторгались музеем, что коку остался незамеченным, хотя он то гордо выступал перед ними, то принимал монументальные позы на вычурной балясине перил или антикварном пианино из розового дерева. В восемь часов вечера собравшихся пригласили в совещательную комнату на третьем этаже. Найджел Фич, доверенный служащий банка, слегка постучал молоточком и попросил всех встать, тем самым отдав дань памяти Гутвинтеру-старшему. Затем выступил кое-кто из гостей. Президент поблагодарил синоптиков за отложенный снегопад, а также Квиллера за то, что тот сделал особняк доступным. Квиллер встал и, в свою очередь, поблагодарил членов общества за поддержку и опору. Он выразил благодарность фирме «Энтерпрайсис» за титанический труд по подготовке проекта, а фирме Spa за компьютеризацию каталогов музея. А Собаквиллер отметил труд миссис Коб, главной хранительницы музея. Миссис Коб поблагодарила четырех членов комитета, которые работали на закрытом просмотре, после чего президент продолжил свою речь с ожиданием, поглядывая на дверь. Во время деловой встречи старых и новых бизнесменов Поли Дункан, представляя городскую библиотеку, предложила создать звучащую книгу по истории края и тем самым предотвратить распад клуба «Старая гвардия». Это дело должен возглавить тот, что обладает способностями журналиста», – подчеркнула она, глядя на Криллера. Он сказал, что, может быть, попробует. Найджел Фич, обычно председательствующий на оживленных встречах, продолжал неторопливо вести собрание. «Мы ждем мэра», – объяснил он, – «но он что-то задерживается». Всякий раз, когда Фич поглядывал в сторону лифта, все головы с надеждой поворачивались в том же направлении. В какой-то момент из лифтовой шахты донеслись механические звуки, и в зале наступила тишина. Двери открылись, и вышел один из гвардейцев, высокий, худой, аккуратно одетый. Он бодро поприветствовал президента и направился к свободному месту, несколько скованной походкой. «Это мистер Тибет», – зашептала женщина по соседству с Квиллером, – «бывший директор школы». «Ему 93 года, очень милый старик». Мистер Президент, сказала Сьюзан, я хотела бы внести предложение. Общество хорового пения представит старой церкви Мессию Генделя 24 ноября, в день, когда эта оратория впервые прозвучала в 18 веке. Певцы будут одеты в костюмы той эпохи. Мы думаем затем устроить артистам прием, и музей – самое подходящее место для него, если мистер Квиллер, конечно же, позволит. «Я не возражаю», – сказал Квилер, – «при условии, что мне не придется надевать атласные бриджи». Все засмеялись. А мэр все задерживался. Поглядывая на часы, Фич предложил обсудить увеличение пошлин, принятие новых членов общества и учреждение информационного бюллетеня. Наконец лифтовая шахта оповестила присутствующих гудением, за которым последовал звук, свидетельствующий, что кабина достигла второго этажа. Все головы повернулись в ожидании. Дверь лифта открылась, и вышел Коко с поднятым вверх хвостом, гордо торчащими ушами и мертвой мышью в сжатых челюстях. Квиллер вскочил на ноги. «Я хочу поблагодарить вице-президента за усердие в уничтожении музейных вредителей», заявил он. «Собрание откладывается», — сказал Фич. Во время перерыва банкир наклонился к Квиллеру, — «Какой у вас замечательный кот! Как он это сделал?» Квиллер объяснил, что, вероятно, мистер Одел в холле поместил Коко в кабину, нажал кнопку и отправил его наверх ради смеха. Но на самом деле Квиллер ничего подобного не думал. Коко был в сам в состоянии забраться в кабину лифта, вытянуться во всю длину и как раз достать лапой кнопку. Он уже проделывал такое раньше. Кот обожал нажимать всякие кнопки, рычажки и всевозможные выпуклости. Но как все это объяснить банкиру? Наконец появился мэр, который после приветствий отвел Квиллера в сторону. «Скажите, Квилл, когда этот город расстанется со Средневековьем?» «А что вы имеете в виду?» «Вы слышали когда-нибудь об округе, в котором нет газеты?» «Мы все знали, что Гудвинтер Старший — крепкий орешек, но мы надеялись, что Джуниор возьмет дело в свои руки». И оно пойдет. Он замечательный малый, учился в моей школе, когда я там преподавал. Полагаю, вы уже слышали о том, что Гритти продает пустячок кому-то, кого вы знаете. Семейство делает ставку на деньги. Мы же останемся без информации. Почему бы вам не основать газету «Квилл»? Мне хотелось бы иметь и свою газету, и свой собственный четырехзвездочный ресторан, и собственный бейсбольный клуб высшей лиги. Но, говоря откровенно, я не финансист. И не администратор хорошо а как насчет ваших связей в центре и я знаю вы уговорили молодую пару оттуда поработать в старой мельницы я подумаю над этим думайте быстрее за чашкой чая и безалкогольного пунша не было недостатка в разговорах невероятная коллекция антиквариата а как вам нравится такая погода памятный вечер мы обязаны этим всем вам мистер квиллер «Снег никогда не выпадал так поздно. Что вы собираетесь делать в День Благодарения? Вы хотели бы двадцатифутовую рождественскую елку для музея Квилл? У меня есть очень красивые. Прекрасное место для свадьбы. Мой сын скоро женится». Не говорили только об аварии Гудвинтера и пожаре, несмотря на наводящие вопросы Квиллера. Он все еще оставался посторонним. Обладая профессиональной способностью впитывать информацию, он ничего не услышал, ни о нелегальной деятельности, ни о конспирации. В то время, как он испытывал разочарование, миссис Коб, по его мнению, пребывала в необычайно приподнятом настроении. Она оживленно разговаривала, много смеялась и принимала без смущения комплименты. «Что-то необыкновенное случилось с ней», – подумал он. «Может, она выиграла государственные лотереи? Или впервые стала бабушкой? Или мэр назначил ее в очередную комиссию?» Какова бы ни была причина, миссис Кобб безмерно была счастлива. Затем Квиллер стал наблюдать за парочкой гвардейцев, сидящей в углу и что-то оживленно обсуждавши. Хрупкая женщина слушала, как старик с тростью рассказывал о пожаре в пустячке. Квиллер поинтересовался, нравится ли им вечер. «Хорошее печенье», — сказал мужчина, — «но в пунш следовало добавить кое-чего. Очень хорошо, что не идет снег». Мы почти не выходим во время снегопада сообщила его соседка в жизни не видела такого потрясающего дома Я сегодня ни слова не расслышал на собрании женщина хихикнула вы всегда садитесь сзади Амос, а потом жалуетесь, что ничего не слышно Киллер спросил как их зовут я маскуук мне 88 сказал мужчина 88 а у меня все еще варит котелок хе-е-хе -хе -хе. Он показал большой палец, а она еще цыпленок, Хе -хе. ей всего 85, хе-хе. «Меня зовут Гетти Спенс, в следующем месяце мне исполнится 86». Гвардейцы гордились своим возрастом как медалями. Я была одной из факторей до того, как вышла замуж за мистера Спенса. Он держал магазин скобяных изделий. Мы вырастили пятерых своих детей, четверо из них мальчики и троих приемных детей. Все они поступили в колледж». Мой старший сын – офтальмолог в центре. Она говорила, подергивая веками, руками и плечами. «Моя внучатая племянница замужем за одним из ее сыновей», – вставил Амос. «Я писала о в пустячке, пока не разыгрался мой артрит», – сказала Гетти. «Я написала некролог, когда умер последний из Клингеншойнов». «Да, я его читал», – сказал Квиллер. «Это незабываемо». «Отец не позволил мне уехать в колледж», – Но я закончил заочные курсы, и... Ама замолчал. Наши портреты сделали перед пожаром. «Вам понравилось?» – просил Квиллер. «Фотограф хороший, и как много снимков он сделал!» «Не он, а она!» «И слишком много!» – пожаловался старик. «Я ужасно устал!» «Недавно перенес операцию на желчном пузыре, а она все щелк да щелк, щелк да щелк!» «Не так, как в старину!» «В те дни вы должны были наблюдать за птичкой!» пока ваше лицо не омертвеет, а голова фотографа скрывалась под черной шторкой. «В те времена следовало сказать план, прежде чем сделают снимок», — сказала Гетти. «У нас никогда не было фотографов девушек». «Она не позволяла мне закурить сигарету. Говорила, что это испортит фотографию. Никогда не слышал ничего более глупого». Квиллер спросил, сколько времени они находились в редакции газеты. «Сын забрал нас 6 сказал Амос. Пять поправила его Гетти. В шесть Гетти джуниор доставил девушку в аэропорт в половине шестого. Не спорьте, мои часы показали 5 и я приняла лекарство Вы забыли их завести и приняли свои пилюли слишком поздно. Вот почему у вас было головокружение. Тут Квиллер их прервал. А пожар случился часа четыре спустя. Есть у вас какие-нибудь соображения о его причине? Старики посмотрели друг на друга и затрясли головами. «А как долго вы работали в пустичке, мистер Кук?» ну, «Я был хорошим печатником уже в 10 лет и оставался таковым до тех пор, пока не смог больше работать». Он похлопал себя по грудной клетке. «Слабое сердце, но я получил должность главного печатника еще при Титусе. Работали тогда двое-трое мужчин и мальчик-помощник на прессе. У нас уходил целый день, чтобы отпечатать пару тысяч экземпляров. Бумага в те времена стоила пени и мы могли работать целый год, купив бумаги на доллар». Квиллер вспомнила книги, которую Поли дала ему. «Не могли бы вы, ваши э, добрые друзья, спуститься вниз и взглянуть на старую фотографию служащих, пустячка? Вы, вероятно, их узнаете». «Мои глаза уже не так хороши», — сказала Гетти, — «катаракта, и я не могу так быстро двигаться с тех пор, как сломала бедро». Тем не менее Квиллер проводил в библиотеку, где сделал свою версию живописного пикакса Он записал разговор на диктофон, а впоследствии Лори Бамба расшифровала запись. Вопрос. эта фотография слушающих пустячка, сделана ранее 21 -го года. Вы узнаете здесь кого-нибудь? Меня нет на этом снимке, даже не знаю, когда он был сделан. Но в центре точно, Титус Гудвинтер, в шляпе, котелке и с усами, похожими на руль велосипеда. Да, он всегда носил шляпку-котелок. А это кто по соседству с Титусом? Кто-то с рукой на перевязи. Я его не знаю. А это не бухгалтер Амос? Нет, у бухгалтера были такие черные штуки на рукавах. И его звали Билл Уоткинс. Билл — это шериф Амос, а бухгалтер — его двоюродный брат Барнаби. Я ходила в школу с ним. Его лягнула лошадь, заряженная в повозку. Причем насмерть. Шериф пытался остановить лошадь Гетти, а Барнаби убили, убили выстрелом в голову из ружья. Попрошу Амос не путать. Барнаби не любил огнестрельное оружие. Я знала всю его семью. Но тут Амос громко ее перебил. Я не сказал, что у него было ружье. Какой-то охотник его застрелил. А я думала, шериф всегда имел при себе ружье. Тут Амос сказал еще громче. «Мы говорим о бухгалтере Барнаби, человека в черных нарукавниках». «Не кричите, Амос, я хорошо слышу». «Хорошо. В любом случае, человек в котелке — это Титус». «А был ли Титус основателем газеты?» — спросил Квиллер. «Нет. Очень давно газету основал Эфраим. Не знаю даже когда. Были пышные похороны, когда он умер. Он повесился». «Эфраим повесился». Или нам так сказали, про Дамас. Да, на Большом Дубе, около Старого Дощатого Моста. Тогда Квиллер спросил, а это произошло, когда Титус взял на себя управление газетой? Нет-нет, старший мальчик принял управление, но его сбросила лошадь. Миллионы черных дроздов взметнулись с кукурузного поля, и лошадь понесла. Черных дроздов в те времена было столько, сколько сейчас москитов. Титус принял газету после этого. «Бог мой, как он переменился!» А однажды, когда река разлилась, его лошадь не смогла ее пересечь. Титус спрыгнул и в гневе ее пристрелил. Представляете? Свою собственную лошадь пристрелил. Таков был Титус в шляпе-котелке. Он всегда носил котелок. А вот этот человек со свирепым выражением лица, кто он, стоящий в конце ряда? «А это Феллах, который правил повозкой, да, Гетти?» «Да, это Зак, точно. Он мне никогда не нравился. Пьяница!» Убил Титуса в драке и попал в тюрьму. Однако кучер отменный. У него была хорошенькая дочь. Ее звали Элли. Работала в газете какое-то время. Элли делала подшивки газет и готовила чай. Она утопилась в реке однажды темной ночью. «Да!» У бедной девочки не было матери. Ее отец пил, а брат слыл за дирой. А вот Титус привязался к ней. Да, он всегда был любимцем женщин. Эта шляпа-котелок и огромные усы очень привлекательна для женщины. На этом интервью было закончено. Найджел Фич прервал диалог, сказав, что готов отвезти старую гвардию домой. Гости расходились неохотно. Пиллер пригласил Полли остаться посмотреть на закат. «Один маленький стаканчик шерри, а потом я должна уйти», — сказала женщина, когда они вошли в библиотеку. Вы не, «Вы не возражаете против того, что я вовлекаю вас в создание звучащей книги?» «Вовсе нет. Это должно быть очень интересно. А вы знали, что отец Гудвинтера Старшего был убит, а дед повесился?» Да у семьи бурная история но вы должны помнить что это край первых проходцев как старый дикий запад но более поздний сейчас мы более цивилизованы Наличие компьютеров и видеомагнитофонов еще ни о чем не говорит послушайте квил это же не шекспир я вчера посетил миссис гудвинтер сказал квил она не по не похожа на безутешную вдову опустошенную горем и успокаиваемую семейным врачом. Да, она мужественная женщина. Когда ее назвали Грити, в этом был резон. Она приняла несколько довольно неожиданных решений. Продать дом, пустить с молотка обстановку и позволить забрать на металлолом антикварные прессы. Прошло меньше недели после смерти мужа, а афиши об аукционе расклеены уже по всему городу. Не слишком ли это скоро? Люди, которые никогда не страдали, всегда советуют вдовам, как им нужно себя вести, заметила Полли. Гритти – сильная женщина, как и ее мать. Вы должны включить фонию ваш Гейдж ваш список устных исторических интервью. Полли, а что вы знаете об Enterprises? Только то, что они удачливы во всем. А знаете ли вы их принципы? Поверхностно. Дон Экспридж – замечательный человек. Он – учредитель фирмы и генератор идей. Каспар Янг, административный директор. Доктор Золлер, финансовая поддержка. Такие фигуры хм, и принадлежат местному клубу. Он изучил правящую верхушку Пикокса. Все зависит от того, к какому клубу вы относитесь, какую церковь посещаете и как долго ваша семья живет в Мускалте. Гудвинтеры насчитывали пять поколений, Фитчи 4. «Я должна идти», – сказала Полли, – «пока мой хозяин не позвонил шерифу, и они не прислали полицейский наряд. Мистер МакГрегор – замечательный старик. Я не хочу его расстраивать». После того, как Полли ушла, Квиллер подумал, почему фирма «Энтерпрайсис» влияет на решение миссис Гудвинтер. «Наверное, потому что все они являются членами одного клуба, играют в кольф и в карты. Вот путь, на котором они сошлись». Еще он подумал, существует ли в действительности пожилой домовладелец по имени МакГрегор, контролирующий поступки Полей. Или это благовидный предлог для раннего отъезда? И почему она так сопротивляется тому, чтобы остаться подольше? Она чего-то боится? Может быть, сплетен? Пикокс навязывал Викторианский кодекс чести работающим женщинам, и они прикладывали все старания, дабы соблюсти его, несмотря на то, что за окнами конец 20-го столетия. Домовладелец Поли подозревал Квиллер, вероятно, нечто большее, чем просто домовладелец.